Первый день отсутствия Велеса прошел спокойно. Семён до позднего вечера драил свою комнату. Полдня он бегал из комнаты в ванну и обратно полоскать тряпку, пока Оля не поймала его в пути и не всучила единственное на базе ведро. Раньше оно было банкой из-под краски. Семён смущенно поблагодарил и снова убежал в комнату. Так он до позднего вечера и упражнялся с тряпкой. Лом самоотверженно предавался тоске и унынию. А когда Семён, очень довольный собой, наконец успокоился, и дверь его комнаты начала сотрясать богатырским храпом, зашевелился лом. Кое-как, словно через силу, он выбрался в большую комнату и, глянув на дверь Семёна, обнаружил там у порога ведёрко с мокрой тряпкой, повисшей на боковине. Шмыгнув носом, старый солдат скинул плащ, засучил рукава и взялся за свою комнату. У него на уборку ушла вся ночь. Так что, когда утром Оля объявила подъем, парень никак не отозвался, только на другой бок перевернулся. Зато Семён явился по первому звуку, свежий, выспавшийся и голодный. Вот тут подтвердились самые страшные Олины опасения. Гигант в пару минут срубал все, что ему дали, и голодными глазами уставился уже на ее завтрак. С некоторыми сомнениями Оля пожертвовала пищу в пользу голодающих. Но управившись с едой, Семён затаенной надеждой стал осматриваться окрест себя. Голодный огонь в глазах поприутих, но не исчез. Парень все еще хотел есть. Семён ел за троих. Не все кони так могут, так что восхищение его титаническим сложением Олю больше не посещала. Теперь На литые мышцы парня взгляды, если и кидались, то только раздраженные и сердитые. В пути от отчаись парень питался из собственных запасов, какими-то концентратами организации, и объем съедаемого не казался таким уж внушительным. Но теперь, когда Семён перешел на обыкновенный сталкерский рацион, он мог бы ужаснуть любого. Пожалуй, только на базе Свободы его бы приняли с удовольствием. Эти сами часто едят слишком много из-за некоторых своих для зоны уникальных увлечений. Скорее всего, они бы даже зауважали парня за способность изничтожать такую гору припасов в два присеста. А вот у Долга он бы умер с голода. У них с рационом строго. Когда Семён закончил есть, уничтожив продукты коих хватило бы, чтобы накормить четверых обычных двуногих или троих опытных сталкеров. Оля в уме прикинула, насколько хватит припасов. Ответ заставил ее вздрогнуть. На базе оставалось немного, плюс запас на днях взятый у организации на двоих, а если с вычетом Риса вовсе на одного, кончится как раз к возвращению Велеса, а то и раньше. А идти к торговцам не с чем. Лом пусть дрыхнет», — решила Оля, когда Семён сживал последний кусочек хлеба и закончил тщательно вылизывать тарелку. А мы с тобой идем в поле, пошарим в окрестностях. Мы будем искать артефакты? деловито хмурясь, осведомился Семён. Будем учить тебя выживать, поморщилась девушка. Если повезет, доживешь и до артов. Семён мрачного подтекста то ли не понял, то ли не заметил. Кивнув, поднялся и пошел облачаться в броню, для настоящих ее хозяев считавшуюся безвозвратно утерянной. Так и отправились они вдвоем, оставив старого солдата отсыпаться после трудной ночи. Она у него действительно выдалась непростой. Во-первых, полный печали от сознания, что нормальная жизнь ему более не грозит, он много часов соскребал с пола пыль и в процессе случайно обнаружил в пыли нечто сильно затвердевшее и очень бордовое. Пытаясь это нечто отодрать, он покорябал пол ножом и порезал себе палец. А в довершении всего, когда нечто размокло, ломасташнило и пришлось еще и это вытирать, он ничего никому не сказал, возмущаться не стал, вопросов не задавал. Чем, кстати, спас Велеса от заслуженной головомойки. Почти год назад эту комнату выпала честь драить как раз Велесу. Они тогда приводили запущенную базу в божеский вид, несмотря на предложение Велеса просто закрыть все двери поплотнее и больше никогда в них не заглядывать, а хорошо убраться только в арсенале и той комнате, в которой они сами будут жить. Оля тогда настояла на полномасштабной уборке. Велес подчинился и конкретно здесь, поняв, что окаменевшие и сросшиеся с полом органические остатки просто так не убрать, аккуратно шлифанул их тряпочкой и стул туда пододвинул, чтобы на первый взгляд ничего заметно не было. Так вот никто и не заметил поколом не размочил их водой и не расковырял ножом. Комнатка, с самого начала не казавшаяся особо уютной, вдруг показалась старику склепом, ожидающим нового постояльца. Часть прежнего жильца все еще оставалась тут, и как бы от нового тоже чего приметного не осталось на память. Только наличие водопровода, электричества и тепла обнадеживало. Пока он не понял, что генератор тут поставить, конечно, есть где, да только он там почему-то нигде не стоит. Когда все уснули, а комната была наполовину отмыта, Лом попытался найти генератор и резервуар с водой. Ничего такого обнаружить не удалось. Зато в одной из комнат он заметил алый, едва видимый, но красивый огонек. Подобравшись поближе к чудесному свечению, он обомлел от страха. Из стены под слоем частично облетевшей штукатурки на него смотрел артефакт, известный как шар. Дело в том, что существовало их три разновидности. Одной из них конкретно этот артефакт быть не мог из-за явно шарообразной формы. Впрочем, он видел только малую его часть в этой стене и расколупывать ее еще сильнее, чтобы убедиться в своей правоте, он вовсе не желал. Но артефакт не имел спиральных выбоин. А значит, не мог быть шаром внешне больше похожим на сдувшийся футбольный мяч и излучающим свободные нейтроны. Но две других разновидности были не менее опасны. Обе радиоактивны. Один слабо, другой так, что без специального контейнера переносить его и даже рядом с ним находиться строго запрещалось. Излучение первой разновидности успешно блокировали даже бетонные плиты. Ну, блин, радиация не дождик проливной. Она имеет свойство накапливаться, даже слабое излучение со временем может привести к раку, а то и к лучевой болезни. Едва поняв, как отапливается база, лом затравленно озираясь, ринулся к Оле за объяснениями. Ткнулся в запертую дверь, тихонько позвал, в ответ ни звука. Вероятно, девушка спит. У солдата началась паника. Он убежал к себе, отчаянно пытаясь прикинуть Сколько радиаций уже пойманы его стареющим организмом. Мысли неслись вскачь, обгоняя одна другую, так что прикинуть ничего не получилось, зато чуть инфаркт не поймал. Лом вдруг отчетливо представил, что ответит Оля, если он спросит про эти опасные артефакты, наверняка размещенные во всех стенах базы. Ты правда веришь, что доживешь до рака? Ты знаешь, сколько лет развивается рак? А как думаешь, сколько в среднем живет сталкер? Он был уверен, что услышит именно это или что-то похожее, а то и просто пошлет его эта изумительно красивая, отчаянно храбрая и дерзкая девушка на три веселых буквы. Хоть он и знал ее недолго, все же ни секунды не сомневался, что она легко может и послать, и нож в печень воткнуть. От чего-то вспомнилась Мурка. Настя, кажется, так ее звали. Тоже такая была. Может, не такая красивая и наглая, но очень похожа по характеру. Впрочем, Настя вряд ли бы стала пихать в стены такую опасную вещь, как радиоактивный артефакт. Да еще и спокойно спать, зная, что радиация непрерывно пропитывает твое тело. В общем, радостных мыслей у солдата не было. Убедительных поводов для их появления тоже. Закончив с уборкой, решив даже не пытаться узнать, какие артефакты тут используют для получения электричества, солдат пошел умыться и вдруг понял, откуда тут в кранах вода. Резервуаров никаких тут никогда и не водилось. Вода поставлялась извне, из ручья или реки, которую каждую неделю пронизывали излучение выброса, радиация, да бог его знает, что еще. Несмотря на свои тяжкие мысли, уснул он почти сразу. Видать, усталость и нервные переживания взяли верх над беспокойным разумом человека. Ему снился хороший сон, что странно, учитывая в каком беспокойном состоянии лом уснул. Может, разум старика почувствовал, что еще немного и не выдержит, свихнется здесь. Может, поняв это, его подсознание сработало самостоятельно на упреждение пытаясь хоть как-то разрядить тот накал нервов, что уже отметился в организме. Лом видел во сне не Чернобыль 145, не Москву, в которой когда-то жил несколько лет, был женат и, можно сказать, счастлив. Ему не снилась база организации или отчий дом. Он закрыл глаза, а когда вновь открыл их, с соседней койки ему улыбался сержант Гаврилюк. Когда-то друг, когда-то живой, погиб он очень давно, но не в тот день. Лом поднялся со своей койки легко, словно и не болели кости, будто груз прожитых лет вдруг исчез с его усталых плеч. Он стоял в казарме и Гаврилюк с усмешкой что-то ему рассказывал. Он отвечал, смеялся. Этим вечером сержант даст в морду лейтенанту, но его не разжалуют в рядовые. А рано утром гарнист будет яростно трубить, и с казарм хлынет народ, и только здесь никто не шевельнется. В доску пьяный лейтенант, совсем никакой Гаврилюк, и он сам дружно пошлёт гарниста куда подальше. Хороший был день, веселый, один из самых хороших светлых дней того времени. Времени, когда Лом был молод, когда у него все было хорошо. В какой-то момент лом даже забыл, что это просто сон. Разум старого солдата успокоился. Сегодня он не сойдет с ума. Зона встретила их спокойным, тихим утром. Легкий ветерок вздымал снежную пыль и нес ее по земле. Вокруг очень тихо, свежий морозец и на горизонте не следа мутантов или людей. Красиво, правда? Вдруг заметила Оля, полной грудью вдыхающая свежий воздух зоны. Обернулась, Двери закрывал Семён, так как он был мужчиной и джентльменом. А кроме того, его никто особо и не спрашивал. Сказали закрыть, он и закрыл. "Ого", ответил гигант, распрямляясь и замирая рядом с Олей. Девушке пришлось задрать подбородок, чтобы увидеть лицо парня. Хмурое, почти боевое, а глаза добрые, добрые, как у щенка. Та настроение мгновенно сдуло. Девушка зло сплюнула и отвернулась. Чутье редко ее подводило, и сейчас подсказывало, что парень бесполезен в бою с порождениями зоны и станет обузой вообще в любом бою. Что артефакты искать и самое главное находить их, ему по-любому не судьба, она уже давно поняла. Немалую роль тут играли и размеры гиганта. С такой туши не так-то просто лазать по аномальному миру где порой всего один шаг не туда мгновенная смерть. В прошлом году на ее глазах погиб зомби, окурок из банды нищего. Тоже здоровый, тоже тупой и, в общем-то, добрый. Из банды он не протянул бы и пары дней в дикой зоне. Артефакты собирал только с серым, тоже покойничком. Да и то исключительно в качестве тягловой силы. Рюкзаки и скарб на горбу таскал. Дороги прокладывал и арты искал именно серый хороший был сталкер, хоть и бандит. А ведь Семён раза в полтора крупнее зомби, а то и в два. Таких не берут в космонавты. Едят они много, и уши у них всегда холодные. Там на высоте их роста ветер обычно дует сильнее. Пошли сталкер, блин, проворчала девушка. Смотри за спиной. — снова промычал титан и почти сразу издал непонятный пыхтящий звук. Оля развернулась на месте, что в снегоступах так быстро сделать далеко не каждому по плечу. За спиной Семён, он там по идее и должен быть. Вот стоит, с удивлением на нее смотрит. Ты что, пыхтишь? зарычала она, чувствуя, что вероятно скоро сама парня пристрелит. Хорошо покушал, пояс немного давит, ответил смущенный гигант. Оля опустила автомат под скрип собственных зубов говорить не стала, предчувствуя, что ничего дельного сказать не сможет, а только испортит тишину снежного утра грубым матом. Они двинулись в сторону броса. Пускай войти туда рискнет только полный придурок или человек с аномальной чувствительностью, вроде Апача, Велеса или Пастора. Но она не собиралась туда входить. По крайней мере, так глубоко, как мог бы один из проводников. Просто она кое-что знала о бросе одно из его маленьких тайн. Не она одна, конечно, знала, но далеко не все подряд. Сталкеры ведь редко распространяются о таких вещах. Темная долина тоже когда-то была совершенно пустым местом, где даже бандиты не желали селиться. Среди сталкеров она долгое время считалась ничем не примечательным куском аномальной земли Все стремились глубже, к самой ЧАЭС, где по слухам располагался легендарный кландайк артефактов. А пока народ шел мимо, несколько бывалых сталкеров потихоньку таскали из темной долины полезные и дорогие вещицы. До тех самых пор, пока один не попал к бандитам в лапы. Уже в третий раз и с исключительно жирным рюкзачком, полным таких редкостей, какие и в центре зоны не всегда удается найти. Его вытрясли до нитки, может даже пытали, получили информацию и прирезали бедолагу. Новые владельцы тайны, в сжатые сроки перебили всех сталкеров информации и владельцев, и неизвестно, сколько лет бандитскими делами почти не увлекались, пользовались подарком судьбы на полную катушку. В один не сильно прекрасный день угара сдела тех бандитов сунуться на бывшие армейские склады. Естественно, армейских всяких там давно не осталось, живых точно ни одного. Зато немало там обитало людей свободы. Пустя полгода, последние косточки бандитов доели мутанты, а в темной долине возникли новая база свободы до да нескольких групп наемников, По слухам, не приблудных, а нанятых свободой в силу нехватки собственных людей. И как водится, туда сразу хлынули сталкеры. Из простажа свобода вдруг решила организовать большой лагерь в тех местах. В итоге много кто хорошо заработал. Больше всех, естественно, свобода. Они появились там первыми, и им еще и наследство коренных обитателей досталось. А теперь долина просто еще одно место, где шанс повстречать бесхозный артефакт столь же мал, как и на Кордоне. Вот и о некоторых причудах броса, пока мало кто знал, а сталкеры осведомленные о сем рассказывать кому попало не спешили. Время от времени брос порождал артефакты по самой границе своих территорий. Иногда их невозможно было достать, слишком глубоко внутри они оставались. А иногда их выплёвывало в сторону, и тогда можно было свободно брать, не опасаясь попасть в мясорубку или наглотаться радиацией. Чаще всего такое происходило зимой, за несколько дней до выброса, и в жаркие летние дни сразу после выброса. Оля посчастливилась стать одной из тех, кто об этой особенности броса был осведомлён. Там редко попадалось что-то действительно ценное, но зимой, так близко к кордону, пару медуз подрезать, уже улов весьма солидный. Главное не нарваться на пастора. Согласно последним сплетням, этот сумасшедший ублюдок остался жив после похода к Чаэс или святого паломничества, как выражался сам пастор. И теперь вполне вероятно, вернется в район своего старого промысла. А район этот как раз границы броса Оля его хорошо помнила. Пастор пришел в их лагерь, неся слово Божие. Девочки пустили его, хотя на подступах какие едва не продырявила ему башку, посчитав легендарным мутантом и зломом. Грязный весь, в плаще, морда странная, чем не излом. Но что-то ее удержало от рокового выстрела, и она подпустила его поближе. Невооружённый пожилой мужчина в старом потасканном и жутко грязном плаще с чернильно черными глазами его и на периметре лагеря за мутанта приняли едва не нашпиговав свинцом вовремя на месте остановился Однако за пределами лагеря они никогда не убивали без нужды даже крыс исключение кикимора Несмотря на все попытки Ильзы как-то повлиять снайпер часто убивала без особой к тому причины навык надо поддерживать. Был вечный ответ кимэры на любой укор. Зачастую они стреляли только в крайнем случае, но открытые нападения на лагерь всегда пересекалось на корню. По правилу, лучшая защита нападение. Тут уж никаких оправданий быть не может. Если тебя хотят съесть, защищайся или стань обедом. У природы все просто. Тот, кто хочет позавтракать, далеко не всегда становится едоком. Бывает, главным блюдом завтрака становится как раз тот, кто хотел есть. Но парень для мутанта слишком уж странный был и остановился аккурат у черты, шагни за которую обязательно получил бы пулю. будто чувствовал эту незримую черту. На сказке про изломов он не слишком тянул, хотя глаза смущали, и если бы он не заговорил с девочками, они, скорее всего, все равно начали бы стрелять. И остался бы пастор там лежать в травке с дыркой в голове. Парень представился. Пастор воли его. Я есть святой Павлик, торжественно объявил парень, и девочки на периметре опешили, а спустя минуту ответили ему звонким смехом. Кикимора вот чуть с крыши не выпало. Так забавно он смотрелся, с воздетыми руками, постной миной на лице и этим его: "Я есть святой Павлик". В процессе знакомства и выяснения обстоятельств его визита выяснилось, что святой за пазухой держал обрез, заряженный картечью изрубленных гвоздей. Надо полагать, чтобы в крайнем случае свою святость поддержать не только его словом, но и хорошим зарядом в упор. А к ним пришел не только со словом Божиим, но и просьбой скорбной. Если коротко, парень зверский хотел жрать. В первое время, пока забавный сталкер оставался с ними, его считали хитрым пройдохой, скорее всего даже акурком, который изобрел прекрасный способ попрошайничества в зоне. Сталкер существо зачастую суеверное и святой Павлик обычно не бедствовал. а в этот раз ему почему-то не везло. Собственно, ему и в тот раз не повезло. Едва сообразили, что пастор вовсе не хитрый пройдоха, а действительно верующий и крепко свихнутый проповедник. К нему приставили надзирателей и ограничили передвижение. Была вероятность, что его могли подослать с какой-нибудь неприятной целью. Однако пастор не предпринял попыток сбежать, даже не возмутился, когда его заперли в четырех стенах и стали охранять. Вместо этого он с жаром начал проповедовать терпимость и воздержание своим охранницам. По сути, он был даже доволен своим новым положением пленника. Ну а что? Кормят, охраняют, крыши над головой Зачастую окурки зоны не имеют ничего из перечисленного. Как говорится, грех жаловаться. Спустя пару дней для всех стало очевидно, что Павлик просто очередной псих. Его проповеди по большей части просто доставали, но некоторые девчонки начинали прислушиваться. Пастор посеял сомнения, и до смуты оставалось рукой подать. Эльза с таким мириться не пожелала. Его попросили очистить помещение и свалить в темпе вальса. Пастор в ответ грозил небесной карой, гневом Господним и казнью египетской. Жаркие речи грозного проповедника прошли в туне. Оказавшись за периметром лагеря под прицелом десятка стволов в руках рассерженных женщин, Павлик попытался торговаться, забыв свои угрозы. Кто-то тогда передернул затвор, и пастор упал на колени, воздев руки к небесам. Так как и это не подействовало, он пообещал важную информацию о том, где можно довольно легко находить артефакты. Вызов, известный прочим как каблуки, стал владельцем тайны пастора. Как выяснилось со временем, тайны не его одного, хотя святой Павлик клялся небесами, что кроме него тайн броса никто не знает, ибо ему их открыл лично Господь в приватной беседе. Такие важные тайны он открывал только самым святым детям своим. А так как, по утверждению пастора, в зоне святых больше не было, ибо вся зона безвозвратна и очень глубоко погрязла в бездне пяти смертных грехов, тайной этой владел он один. В процессе еще и перечислил, в каких конкретно грехах погрязли Олина и подруги. За информацию его терпели еще месяца два. но проповедник совсем страх потерял потребовал строить часовню и непременно с его деревянной статуей в полный рост непременно у входа в ней он будет принимать грешников зоны и наставлять их на путь истины а вызов станет его личной гвардией естественно немедленно по факту строительства часовни обретающих статус святых предупредил Ильзу, чтобы она сбросила свое бесстыдное платье открывающее взору всякому места сравные и развратные на дело подобающей всякой доброй деве костюм непременно из шерсти. Ильзу это бесило. Кикимора лишь посмеивалась, но в один прекрасный день, рано поутру, вся группировка с открытыми ртами взирала на то, как охранницы пастора, бывшие при нем чуть не круглые сутки, с фанатичным блеском в глазах начинают что-то строить прямо в центре поселка. Вечером, когда строители улеглись баеньки, Ильза собрала еще не свихнувшихся девочек, включая Олю, и объявила, что проблему пастора пора решать радикально. Оля тогда предложила самый простой выход ножом по горлу, за что получила отповедь слегка матерную. Ильза решила поступить строго в духе моральных тезисов вызова. За пару часов до рассвета пастора оглушили, связали, погрузили на носилки и выбросили в овраг на краю броса. Рядом кинули нож, чтобы он через часок другой смог освободиться. Кикимора на прощании посоветовала ему больше не мелькать возле базы, а то сделает ему третий глаз во лбу. Больше пастор их не беспокоил, но на краю броса они его иногда встречали. первое время опасались, что будет мстить, были даже мысли выследить сумасшедшего и пристрелить по-тихому. Но пастор о мести и не думал. Вместо этого, при каждой встрече он бросал свои дела и долго шел за поисковой группой громогласно, будто стараясь докричаться до центра зоны, обвинял их в пяти грехах, рассказывал им, какие они ужасные люди и что ждет их после смерти гиенно-огненная. Доставал сильно, но убивать его не стали. А потом святой Павлик куда-то пропал. И вот, по осени, повстречав сталкеров, пообщавшись с ними немного, Оля узнала, что стало с пастором. Он не сгинул в аномалии, не был съеден мутантами или убит менее терпеливыми к религиозной херне сталкерами. Святой Паблик отправился в паломничество к входу в Царство Божие. Что он имел в виду, никто не знал, но нашелся таки сумасшедший, который составил ему компанию, и пастор ушёл и не вернулся. А этим летом объявился в баре Долга исходу начал проповедь. По слухам, его выдворили прочь уже следующим утром, за что он громогласно проклял долг и заявил, что никогда не построит на территории таких страшных грешников свою церковь. Воронин, наверное, был убит горем. В общем, имелся неплохой шанс повстречать этого психа. А не хотелось бы от него не так-то просто отделаться. Умеет он в душу залезть и всё там с ног на голову перевернуть. Особенно легко залезть в душу, если под боком доверчивый дебил, способный поверить в убедительный и жаркий бред пастора. Увы, падки идиоты на слепую веру во что попало. Вопреки опасениям Оли, их пути не пересеклись. То ли пастор не вернулся в родные края, то ли обходил свои угодье где-то в другом месте. Они спокойно прошли к холмистой местности, слегка приподнятой над уровнем всей остальной поверхности. Издалека выглядело совсем невинно. Холмы, укрытые снегом, деревьев почти нет, тишина и покой. Только кое-где снег отражает солнечный свет слишком ярко. Ночью этот снег светился, тоже очень красиво. «Пройдем там", Оля указала пальцем на край холмов. "Не вздумай подниматься на холмы, там смерть". А здесь внимательно смотри по сторонам. Блеснет что-то или снег странный увидишь, говори мне. Понял? Семён кивнул головой, но Оля сильно сомневалась, что он хоть что-то заметит. Пока шли, она иногда говорила с ним, показывала то в одно место, то в другое, рассказывала о знаках, по которым можно было понять, что в этом месте притаилась аномалия. Семён внимательно слушал и кивал, может, даже запомнил что-то. Она рассказывала ему, что за аномалия там может ждать, что делать, если у попасть в нее, и как выжить. Рассказывала, как здесь остаться в живых, но не слишком активно. В голове девушки еще на базе зародилась одна не очень хорошая мыслишка. Несмотря на убеждения, со смертью почти всех подруг они сильно поблекли и трансформировались в сторону большей гибкости, несмотря на добродушный по большей части характер. Мы слишком уходить не желала. Засела, как заноза, и не давала покоя. Пока Велеса нет, пока лом дрыхнет на базе, она может без особых проблем снять со своих плеч этот лишний род, способный есть за четверых, даже не пачкай рук. Просто послать парня в аномалию за Артом, будет таковой попадется на пути. Девять из десяти Семёна ступится и погибнет. В зоне много способов покончить с человеком, не морая рук. Выбор исключительно богат. Что-то мешало ей так поступить. То ли старые убеждения, приведшие вызов к полному истреблению, то ли вина перед Велесом. все таки Семён вроде как его друг, с другой стороны, этот друг одна большая проблема в виде одного большого ненасытного желудка. Оля мучилась с этой мыслью всю дорогу. Увидев новую аномалию, девушка открывала рот, чтобы послать Семёна на верную смерть, но вместо этого вдруг начинала рассказывать, что там притаилось и как это увидеть. Вскоре ее вся эта ситуация начала жутко злить. Когда они прошли с полкилометра по краю броса, она заметила признаки новой аномалии. Знаком потребовала остановиться, закрыла глаза и и начала рассказывать почему она решила, что там аномалия. Еще некоторое время она пыталась мысленно саму себя убедить в необходимости смерти Семёна. Вроде получилось, и она попыталась вновь. Не вышло. Семён узнал немного больше об окружающем мире, а Оля покраснела от злобы на саму себя. Кто знает, как бы повернулась жизнь Семёна дальше и была бы эта самая жизнь дальше вообще. Но случилось то, что решительно изменило мнение сталкера Оли. Впереди показался человек. Судя по синему лицу, окровавленной одежде и большой черной дырке в груди, человек сей был совершенно мёртв. Он заметил парочку сталкеров и, постоянно проваливаясь в снег, поспешил к ним. Оля знаком показала Семёну на место чуть в стороне от их пути сама быстро сместилась в другую сторону. Спешащий к еде мертвеца оказался посреди снежной пустыни в поле зрения двух стрелков, не мешающих друг другу. Семён, у тебя патроны покрупнее, сказала девушка, присев на корточки и подняв свой скорострельный довольно-таки миниатюрный автомат. Разнеси башку, будет мало, я добавлю на подходе. Стринужим падлу и в рот его, пусть себе ползает, сука. Много патронов надо, пробасил Семён. Оля на него не смотрела, держа в прицеле существо крайне опасное на близких дистанциях, Они прочные. этот один совсем. Оля не спускала глаз с монстра, ждала выстрелов в желательно точных. Выстрелов не последовало. Зато заскрипел снег. Ты куда, идиот? воскликнула Оля, вскочив на ноги. Он же сожрет тебя. Семён справится. ответил Семён, смущенно улыбнувшись, но шага не сбавил. "Уеби, бля", проговорила она, кинув взгляд на место, где недавно стоял Семён. На снегу лежали его автомат и рюкзак. Первым порывом было спасти идиота, перехватив его коротким марш-броском и нашпиговав мертвеца пулями раньше, чем гигант окажется вблизи смерти. Но эта мысль быстро уступила место уже знакомой, мучившей ее с утра. Оля опустила оружие. «Черт с ним, сам выбрал свою судьбу". Рисковать шкуры ради малознакомого дебила Оля не желала ни под каким видом. Она осталась на месте, но автомат и рюкзак парня подобрала. Осталась дождаться, когда мертвец вопьётся зубами в горло Семёна, после этого, убедившись, что парень мертв, она вернется на базу. Пока труп будет пожирать гиганта, она успеет сто раз вернуться. Преследовать ее, имея под боком такой внушительный запас продовольствия, мертвец не станет. Однако события развивались не так, как вполне обоснованно ожидала сталкер. Семён приблизился к мертвецу, и тот немедленно прыгнул, ухватив бедалаго за плечи. Ещё мгновение, и зубы сомкнутся на шее гиганта. Теперь, когда мертвец ухватился, его уже не оторвать от жертвы. Если под рукой нет парового молота или Велеса с его невозможной физической силой и свихнутым отношением к мертвецам, Оля до сих пор не могла привыкнуть к тому, что любовь всей ее жизни не делает абсолютно никаких различий между химерой и зомбаком, между кровососом и коровой тоже. Единственный критерий различия приличный и неприличный. Первый от второго отличался уровнем воспитания, которое выражалось в поведении. Жутко это раздражало. Семён ударил покойного двумя кулаками сверху вниз по плечам просто поднял кулаки и громко ухнув опустил их на плечи необыкновенно сильного фантастически живучего монстра зоны. Сразу за морозный воздух наполнился сочным хрустом и обиженным воем мертвеца. Покойник ушёл в снег по пояс. Рук у него больше не было. Обе вырвало из плеч. Одна упала в снег, другая так и висела на Семёне. Вооружившись этой рукой, ухватив ее за запястье, Гигант широко размахнулся, снова ухнул, и воздух разорвало смачным влажным треском. Голова мертвеца стала овальной, вой превратился в булькающий хрип, а Семён снова замахивался рукой несчастного. Теперь Оля охотно верила, что история встречи Вилеса с давным-давно пропавшим другом может быть правдой, или скорее совсем незначительным преувеличением все таки несмотря на увиденные, Оля сильно сомневалась, что кто-то способен одним ударом кулака отправить в нокаут звериную химеру, тварь крайне редкую в зоне и смертельно опасную. Семён ухнул в третий раз, и рука развалилась на куски. Впрочем, голова покойника к тому времени уже практически не проглядывалась. По плечам она сейчас стекала фрагментами и потоками вонючей розово-чёрной жижи. Мертвец тем не менее еще подергивался. Семён ухватил обезглавленный труп за шкирку и развернулся обратно. Так он его волоком и тащил курсом к Оле, зачем-то смущенно улыбаясь. Девушка с довольно большими глазами автоматически отступила на пару шагов назад. Семён до нее не дошел, вырулил к аномалии, только что описанной ему сталкером, и бросил туда тело, отчаянно дрыгавшее ногами. Воздух сжался, поймав свою жертву, и в две секунды от мертвеца остался только плотный комок плоти, который со шлепком вмяло в снег. Теперь аномалию было видно невооруженным глазом. Совершенно ровный круг, вонючий жижи и раздробленных в крошку костей отмечал ее местоположение. Семён вернулся к попутчице, слегка покраснел, принимая вместе с автоматом и рюкзаком неприличные слова восторга и похвалы. А потом задумчиво нахмурился. Эту броню, что на тебе, её же клыком или когтем хер порвешь, да? Деловито осведомилась девушка, когда восторг уступил место практичности. "Да, вроде", ответил парень. Он, честно говоря, в точности не помнил, но вроде бы босс отзывался об этой броне как о материале, который не пробьет даже пулеметная пуля. А вряд ли такая пуля бьет сильнее, чем клык или коготь. Ну, по идее. Точно, ты -то, Семён не знал? Отлично, Оля улыбнулась, вытянула руку, достав до бицепса гиганта, ободряюще его похлопала. По зомбакам, собакам и другой мелкой хрени мы, значит, не стреляем. Будешь Сема, патроны нам экономить. Семён кивнул, по-прежнему хмурясь. Он не совсем понимал радости девушки, но ее восхищение и его огромной силы Семёну нравилось. Он хотел быть полезным. И раз для этого надо отказаться от оружия, почему бы и нет? Все равно оно не так удобно, как кулаки. Семён никому не признавался, но каждый раз, стреляя, он почему-то боялся, что попадет в себя или кого-то другого. Стрелял он неплохо, но ничего не мог с собой поделать. Этот глупый страх никогда не покидал сердце гиганта. А еще ему не нравился шум выстрелов. Было в нем в этом резком стрёкоте что-то неприятное уху. Так что в какой-то степени он был даже рад отказаться от стрельбы. Правда, все же попросил разрешение оставить автомат себе на всякий случай. В смысле? Не поняла сталкер вопроса. Я не собираюсь у тебя ствол забирать. Больной что ли? Оружие всегда под рукой держит. Тут, блядь, зона, а не парк развлечений. Просто не стреляй, если можешь справиться, так же как вот с этим трупаком. Понял? Семёнки кивнул, радостно улыбаясь. Оля не отобрала у него автомат. И даже разрешила стрелять, если в этом будет необходимость. Она хорошая, как босс, только еще лучше, потому что боссу иногда бывает плохо, и он становится странным, а Оля всегда такая, как босс, когда у него с головой все в порядке. Семён начал относиться к девушке с большим уважением, почти как к боссу. Они двинулись дальше. Артефактов в пути не попалось, а может, в сертефакты занесло снегом, и они не смогли их обнаружить. Мутанты тоже не попадались. Да зимой их и не нечасто можно повстречать. А мертвецов, которые с одинаковой частотой встречаются круглый год из-за некоторых уникальных особенностей физиологии, больше в окрестностях видать не было. Прогулка вышла легкой и очень познавательной для Семена. Впрочем, к вечеру Она стала не менее познавательной и для Оли. Когда небо потемнело, и она объявила Семёну, что ночь они проведут в поле для повышения его квалификации, в сердце девушки зажегся огонек любопытства. Ночлег организовали прямо в поле, Причем девушка немало удивилась, когда гигант без всяких пояснений начал раскапывать снег аккуратной ямкой, стараясь не трогать края. Как выяснилось, он кое-что знал о жизни и ее некоторых специфических особенностях вне городских стен. Свойство среди сталкеров довольно редкое. Обычно сюда лезут те, кто без понятия, как разжечь костер, не имея спичек. Ей даже доводилось встречать сталкера, который спал в поле в настоящей палатке. Правда, он не поздоровался и даже ни разу не шевельнулся. Пока она обыскивала палатку, карманы и тот форменный бедлам, что устроили в ней неизвестные люди, продырявившие парню череп, ничего полезного она тогда не нашла. Убийцы сталкера Балбеса утащили с собой все, что могло представлять ценность. Но картинка эта палатка посреди аномального мира зоны велась в память очень отчетливо. Устроившись, Семён первым делом стал рыться в рюкзаке, а потом с ужасом выдохнул Мы еду не взяли. Ага, зевнув сообщила Оля. Были они дёргайся ты, завалишь нас снегом. Тут и так дубак будет, ветром мне, блядь, ещё не хватало. Устроились в снежной яме спина к спине. Со стороны, по крайней мере, расстояние метров в десять, их не заметил бы даже мутант. Был тут еще один плюс, кроме прочих. Ветер не беспокоил, в яме постепенно становилось чуточку теплее и любой зверь, решивший напасть, обязательно навернется вместе со снежным каранисом, переполошив спящих людей. Обычно один не спал в таком лагере, и отступать от правил выживания в местах сих Оля не собиралась, отдав первое дежурство Семёну, потому что в первую половину ночи, если кто изобретет, так только зомби, куда опаснее вторая половина. Тут и химера может на огонек заскочить и море других тварей. Еще один плюс такого лагеря состоял в слабом запахе людей. В яме ветер почти не ощущался, и животным будет трудновато выследить их по такой тонкой ниточке. Что интересно, она не сама догадалась об этом плюсе с запахами, ей поведал Виллис. Однажды, вернувшись с охоты, возмущенный до глубины души, он рассказал о троих невоспитанных сталкерах, из-за которых он три часа бегал по полю, пытаясь понять, откуда пахнет людьми. А под конец просто свалился в яму, коварно выкопанную этими жуткими грубиянами, точно там, где я бежал. Все трое являлись грубиянами, невеждами и извращенцами. Почему еще и извращенцами, он тогда не пояснил, но поклялся, что не причинил им вреда, хотя стоило бы, потому как у них даже риса не было, ужасно темные люди. Ей оставалось только посочувствовать бедным людям кому не повезло повстречаться с удивительным и где-то глубоко в душе очень добрым сталкером Велесом. По большому счету, такое с виду абсолютно незащищенное укрытие становилось надежнее любого дота. Правда, для двоих все еще не слишком. Стволов мало, согреться не так-то просто. Семён дискомфорта не испытал ни капли, за исключением мук голода. Но увы, Оля оччастливила парня новостью, что она тоже не взяла еды. И эту ночь, а также половину завтрашнего дня они проведут в поле без крошки во рту. Привыкай, Сёма, присовокупила она к своим словам ободряющую фразу. "Сталкер зачастую ест мало, редкие консервы, которые на вкус часто хуже, чем подошва" Несмотря на бодрый тон и улыбку, уже неразличимым в сгустившихся сумерках, да в положении спина к спине, слова Оли Сёме почему-то совсем никак не вдохновили. Он ответил ей таким протяжным и печальным вздохом, что сердечко ёкнуло. На мгновение она даже пожалела, что не взяла хоть краюшку хлеба. Конечно, слабость оказалась временной и быстро уступила место расчетливым эмоциям сталкера, знавшего цену продуктов в зоне. Нужно уметь голодать сутками, иначе ноги протянешь, впервые столкнувшись с такой проблемой где-нибудь в Припяти, а то и вовсе людей жрать начнешь. А люди здесь те еще. Некоторых есть опасно, радиация кругом. Так что каннибализм табу по причине аморальности. И самое главное возможности отравления. Сон не шел, и огонек любопытства быстро превратился в пожар. Оля не смогла сдержаться и шепотом начала задавать Семёну вопросы. Он шепотом отвечал. И очень скоро девушка узнала много о том, каким Велес был в прошлом. Не сказать, что все ей понравилось. Что-то заставило ее хмуриться, что-то улыбаться но пожалеть о своих вопросах ей не пришлось. Семён знал больше, чем Лиза, и говорил совсем с другой позиции. Как быстро выяснилось, он босса почти боготворил, Причем за такое, что Оля не сразу поверила услышанному, даже переспросила. После всего разговора ее гордость за своего любимого не знала границ. Он, будучи обыкновенным человеком, смог победить в рукопашной эту гору мышц, легко рвущую в куски оживших мертвецов зоны. Она уснула с улыбкой на устах, довольная и гордая за своего избранника. А утром, на рассвете, пинком подняла Семена. Парень подскочил от неожиданности, обрушив край ямы и похоронив под снегом свой автомат. Оля ни слова не сказала, вообще не обратила внимания. Она напряженно вглядывалась в горизонт. Семён бросил туда взгляд: по снегу бредет человек, причем бредет курсом к ним. Отметив сей факт, гигант начал ожесточенно рыть снег, ища автомат. Нашёл он его, когда незваный гость был уже на расстоянии десятка метров. Ебать, колотить. Господи, прости. Ну какого сука хуя? прорычала девушка, разглядев незнакомца. Тот, мрачно хмуря брови, также уверенно шел к ним. Капюшон сброшен на спину, плащ драный и грязный, морщинистое лицо застыло в гримасе отвращения сразу ко всему этому миру. «Покайтесь, грешники, ибо ждет вас геенна огненная, и будете распяты вы на адских крестах за грехи ваши тяжкие. воздев руки к небу и лицо туда же практически завыл незнакомец. Семён неосознанно перекрестился. Оля вполне осознанно яростно заскрипела зубами. "Еды нет, вали нахер, пастор", заявила она, держа автомат у бедра, в случае чего, одно мгновение и незнакомец наглотается пуль, по самой не бойся. "Лжёшь, нечестивица, святому человеку лжешь, грешница", остановившись, заявил пастор. Прищурился, поскреб лоб почти коричневыми ногтями и вдруг с большим отвращением сказал: А, это ты, грешница распутная. Я помню, я все помню. Нахуй пошел в темпе, подняв оружие, зарычала девушка: "Бойся!" воскликнул пастор, воткнув в небо перст указывающий сильно обгрызенным ногтем. "Бойся, юноша, распутницы сия, Господа гневит уж много лет. Я помню!" Теперь палец остановился прицелом на Оле. Помню, как вы, бездушные грешницы, выставили меня прочь за порог свой, как несмотря на мольбы мои слезные, вы не дали мне даже корки заплесневелого хлеба. Я помню, как умолял вас о глотке родниковой воды. Но и в том вы отказали мне, погрязшей в грехе бездушия и распутство. И страшна хула Господня, падет на вас презренные блудницы. Палец переместился на оторопевшего Семёна. Беги от неё, беги, юноша. Я вижу, дух твой чист ещё от смрада грешницы сеей. Спасай себя, спасай немедля, ибо придёт ангел Господень и спросит у тебя: "Видел ли ты грешницу распутную, что топчет святую землю, сея грех и прелюбодейство окрест себя?" И что ты скажешь ангелу его? Спасай свою нетленную душу, иби... — грянул выстрел, пуля взбила снежный столбик у ног пастора. Подавившись словом, он мрачно посмотрел на ямку в снегу. Мрачно, но без страха. Глубоко вздохнул, взгляд поднял. Но «Ну, хоть галетку какую-нибудь, может, завалялась где, а сами жрать хотим, рявкнула девушка. Пиздуй отсюда. Грешница мигом преобразился пастор и, развернувшись, потопал прочь, едва переставляя ноги. Руки пастора опустились, голова упала на грудь. Казалось, он сейчас упадет без сил и тут же умрет. Семён не смог сдержать эмоций и печально вздохнул. Он бы сейчас отдал несчастному свою еду, если бы она у него была. Оля вздох заметила и гневно сжав губы, выпустила пару пуль пастору в район пяток для скорости. Пули легли очень близко, однако ног не задев. Пастор подскочил так, что чуть из плаща не выпрыгнул. Оглянулся, увидел, как Оля целится ему в затылок, подхватил пол и плаща, задрал их чуть не до подмышек и высоко задирая колени, стремглав рванулся прочь. Получалось не шибко быстро, а иначе в снегоступах бегать и не получится на сами закопаешься в снег и упадешь. Впрочем, и так шанс впечататься носом в снежный покров весьма высок. Пастору повезло. Он успешно избежал опасности, ловко проскакал с полкилометра, прежде чем перешел на спокойный шаг. Всю дорогу он непрерывно орал: "Грех, грех поселился здесь. Распутная грешница отравила землю. Грех, грех!" И все в таком же духе. Даже прекратив бежать, он что-то кричал в их сторону и грозил кулаком. Но из-за расстояния слов разобрать уже не получалось. Отчётливо слышалось только визгливое: "Грех! Ёбаный страдалец", проворчала девушка, когда голос пастора совсем стих. Семён согласно кивнул. Бежать по снегу и притом орать непрерывно, тут не у каждого молодого здорового парня дыхания хватит. А этот вроде бы голодный и смертельно уставший человек легко преодолел почти километр, да еще и не запыхался ни капли. И как он еще в аномалии не сдох, покачав головой, недоуменно произнесла девушка. Может, зона его забавным находит, вот и хранит? Брррр, урод, бля. А почему у него вот такие странные глаза? Оля пожала плечами. Никто не знал. Просто у пастора были такие вот глаза. Черные, будто в них чернил налили, затягивающие, какие-то даже зловещие. Если не знать этого проповедника, легко можно уверовать в его мистическую суд. Может, где такие идиоты уверовавшие и сейчас есть. Что-то мне расхотелось тут болтаться, проворчала Оля через полчаса движения по краю броса. Она почти перестала выглядывать артефакты и в какой-то момент поймала себя на том, что ищет взглядом фигуру Святого Павлика вместо даров зоны. Возвращаемся. Что-то ей подсказывало, что день только начинался и без сюрпризов не кончится. Только она даже подумать не могла, что зоны готовят ей такой жуткий сюрприз, да не один, а сразу 3 вернулись нормально, без инцидентов и даже наткнулись на артефакт, который к неудовольствию Оли, все еще бывший под впечатлением от встречи со старым знакомым, заметил Семён. Ничего особенного, обычный светляк, когда-то бешено дорогой, а сейчас за него приличную цену даст разве что торговец организации. Арт лежал присыпанный снегом в чистом поле. Семён заметил что-то странное и отклонившись от курса, пнул снежный барханчик. Слегка светящийся овал с острыми шипами покатился по снегу. "Больше так, блядь, не делай", похвалила его Оля. "Увидел? Говори мне. Обычно он в электро сидит, и уже ни один сталкер так классно склеил. Сначала брось что-нибудь, проверь. Веришь, нет? Но я тебя хранить хуй стану. Брошу на земле, и сожрут тебя собаки. Все понял?" Семён кивнул, но Олина отповедь настроение не испортила ни капли. Он сам нашел артефакт А Оля так и сжалилась и спустя 10 минут пути сказала: "Сём, молодец. Арт хороший. Только не нервируй меня больше. Я от нервов стрелять начинаю". Намёк Сёма не понял. Под тексты её ворчливой похвалы тоже. Так что до самой базы сиял, словно медный тазик да после песочку морского метрах в 20 от входа Оля сделала знак остановиться и, поднимая автомат, кивком указала на маленькую березовую рощу в стороне от входа. Сама стала медленно подходить к лесу, а Семён, верно поняв знак, двинулся в обход, заходя непонятно кому в тыл. Микроскопический лесок казался совсем пустым. Листьев по случаю зимы нет, между деревьев никого не видно, а спрятаться за таким деревом даже Оля не смогла бы. Слишком они тоненькие. Но Семён привык подчиняться приказам старшего. Пока босс отсутствует, его голосом является Оля, а голосом босса глаголит истина. Единственный из людей, сумевший уделать Семёна голыми руками, почти что божество в глазах гиганта, только за ним он признавал право командовать собой. А раз признав такое право, Семён не мог от него отказаться. Да и не хотел. С тех пор, как умер отец, ему глубоко в душе всегда хотелось, чтобы появился такой вот человек, способный направлять его, говорить ему, что делать. Ведь не зря отец говорил: "Ты шёмка дебил полный, но мой сын вроде. В общем, Шёмка, ты один пропадёшь, тебе рука нужна, вот чтобы крепкая была, чтобы ты дурак в беду не попал, а всё равно попадёшь, дурак потому что ты". Он и правда попал и тогда вспомнил эти слова отца, как оказалось, пророческие. А он у него всегда правду говорил, никогда не ошибался. Великий был человек. Семён очень трепетно относился даже к памяти о нем. Пока они обходили лесок, он ничего не замечал, а потом среди деревьев что-то мелькнуло, и обходить больше надобности не осталось. Притаившийся за деревом человек почему-то не проваливаясь в снег, вышел прямиком к Оле. Впрочем, стоило поближе присмотреться, и становилось понятно, почему этот человек не проваливался и почему так легко прятался в лесочке.